Различия. Курихара. «Но зачем понадобилась треугольная комната, я все равно не понимаю. Они ведь серьезно рисковали». «Автор. В каком смысле?» Курихара. «Чтобы построить дополнительную комнату, им бы пришлось нанять несколько рабочих. Значит, в доме постоянно находились посторонние, а шум от стройки наверняка привлекал внимание соседей. Это могло их погубить. Зачем подвергать себя такой опасности?» почему им так важно было сделать пристройку? С улицы донесся бой часов, означающий наступление полудня. курихары «Ой, уже двенадцать? Может, закажем что-нибудь поесть?» Он позвонил в ближайшую забегаловку, где готовят лапшу Соба, и заказал две порции. Пока мы ждали доставку, я решил поделиться с Курихарой одной идеей, которая уже давно не давала мне покоя. Автор. «Знаешь, «Я думаю, может, мне стоит съездить посмотреть на токийский дом своими глазами?» Курихара. «Чего это вдруг?» — автор. «Дом в Сайтаме сгорел дотла. Но тот, что в Токио, до сих пор продается. Так что можно договориться с агентством недвижимости о просмотре. Вдруг, оказавшись внутри, я смогу найти какие-то зацепки или улики. Если мы будем уверены, что в том доме происходили убийства, то сможем обратиться в полицию». Курихара. Не думаю, что из этого что-то получится. Автор. Почему? Курихара. Перед тем, как выставить дом на продажу, агент должен был его осмотреть и произвести оценку недвижимости. Если при этом его ничего не смутило, значит, к тому моменту владельцы уже успели избавиться от улик, по крайней мере, таких явных, как пятна крови или личные вещи жертв. И все лазы, согласись, они, скорее всего, тоже заделали. Конечно, будь у тебя с собой специальные приборы, ты мог бы собрать в доме образцы ДНК жертв, но сделать это во время просмотра незаметно для агента не получится. Мне кажется, сейчас лучше сосредоточиться на том, что нам действительно под силу, на изучении планировок. Автор. Чтобы выяснить, например, для чего предназначалась треугольная комната. Курихара. Да, это тоже но меня больше интересует различие между двумя домами». Курихара положил на стол план токийского дома, так что оба чертежа теперь были у нас перед глазами. Курихара. «Возьмем количество окон. В Сайтамском доме их практически нет, а в токийском, наоборот, окон полно. Как будто хозяева сами предлагают прохожим заглянуть внутрь. Далее. Детские». В токийском доме нужно пройти через две двери, чтобы туда попасть, а в сайтамском — только через одну. Рядом с детскими — спальни родителей. С ними тоже не все понятно. На плане сайтамского дома изображены две одноместные кровати. Получается, родители спали порознь. Но в токийском доме стоит одна двуспальная кровать, значит, супруги начали спать вместе. Никогда не слышал, чтобы переезд помогал укрепить брак. Выходит, что-то другое повлияло на их отношения? Если в обоих домах жили одни и те же люди, то почему различий в планировках так много? Мне кажется, ответ на этот вопрос приблизит нас к разгадке и других тайн этой семьи. Автор. Да, пожалуй. Курихара. Вообще, посмотреть на токийский дом, хотя бы снаружи, это неплохая идея. Лучше один раз увидеть его своими глазами. В конце концов, нельзя судить о доме только по его плану. Между прочим, курьер должен быть уже на подходе. Мы с Курихарой пообедали, и после этого я ушел. В поезде по пути домой я по пунктам записал выводы, которые нам удалось сделать за сегодня. Была веская причина, которая вынудила супругов пристроить к дому треугольную комнату. Возможно, под садом находится подвал, куда супруги складывали трупы. Отличие домов в Токио и Сайтами, количество окон, проход в детскую, количество кроватей в спальне родителей. Вернувшись домой, я написал госпоже Мияе письмо, в котором поделился этими выводами. Через несколько часов пришел ответ. «Здравствуйте, это Мияе. Спасибо за ваше письмо. Я и не знала, что можно так много выяснить о доме и его хозяевах, глядя только на планировку. Передавайте мои благодарности и господину Курихаре. Простите, мне неудобно опять отнимать ваше время, но вы не могли бы встретиться со мной еще раз. Я бы хотела лично поблагодарить вас и кое-что рассказать. Если вы согласны, напишите, когда вам будет удобно уделить мне время. Я сама приеду в Токио. Юдзуки мияя